Дышат они в зимнем сне лишь 5-6 раз в минуту, а сердце бьется 15-16 раз в минуту. В движении летом ритм дыхания и сердцебиения совсем другой, соответственно, 96 и 420 раз в минуту. Спят не все. Призрачные тени мечутся тут и там по пещере, иных влечет что-то на волю. из пещеры в пещеру. Что ищут они среди зимы? Толком мы этого не знаем. Правда, возможно, просыпаются те из них, кто осенью по той или иной причине не успел справить свадьбы. Оплодотворение произойдет только через несколько месяцев. Весной. Всю зиму сперматозоиды хранятся в половых путях самки. Беременность, которая, впрочем, длится по-разному, в зависимости от температуры воздуха, у ночниц приблизительно 54 дня, у ушанов 56-100, у вечерниц 73 дня. Детеныши, слепые и голые, рождаются в июне, начале июля. Месяца через два они на вид почти взрослые, а до тех пор матери сначала носят их на себе. Днем, когда спят, прикрывают, чтобы согреть крылом. Новорожденный летучий мышонок не выпускает изо рта материнский сосок. Позднее молочными зубами держится за ее мех. Это у глотконосых летучих мышей. У новорожденных подковоносов молочных зубов нет, и держаться им вроде бы за мамку нечем. Но тут предусмотрено другое. Внизу, на брюхе, в паху, есть особая пара так называемых анальных или ложных сосков. Они дают не молоко, а опору детенышу, который держится за них, присосавшись ртом, и висит, следовательно, на матери не вниз головой, как она, а вверх. Позднее крылатые мамаши, улетая ночью на охоту, оставляют своих чад в убежищах, и те сами уже умеют, зацепившись задними лапками, висеть вниз головой. Когда на рассвете родители возвращаются, малыши попискивают, каждый как-то, по-видимому, по-своему. потому что матери узнают голоса своих детей и летят к ним, если у них не в обычае, как замечали у некоторых видов, кормить сообща и своих, и чужих младенцев. А позднее подросший мышонок отправляется на своих уже крыльях в ночные рейды. Обычно ультразвуками мать сигналит ему, и он летит следом. Если потеряет акустический ориентир, то кричит, и она возвращается, и он за ней, стараясь больше эхо-пелинг не потерять. Летучие мыши умеренных широт размножаются лишь раз в году, но тропические — раза два 3 Бывает, мать одного детеныша еще кормит молоком, а второго или двух других уже носит в чреве. Врагов у летучих мышей немного, хватают их по ночам совы, а в сумерках — хищные птицы. В тропиках некоторые змеи наловчились охотиться на спящих в дуплах летучих мышей. Имея крупные рукокрылые, поедают более мелких, а один тропический сокол в Африке и Индонезии приспособился кормиться почти исключительно летучими мышами. В наших широтах летучие мыши страдают больше не от хищников, а от паразитов. Блох, клещей, бескрылых мух из семейства никтербиит, клопов, но не наших, постельных. Хотя некоторые исследователи утверждают, что есть у летучих мышей, и они унаследованные от былого совместного с человеком обитания в пещерах. Губит многих... И быстро наступающая на опустошённые леса цивилизация. Мало осталось мест пригодных для зимовок и дневного сна летучих мышей. Оттого кое-где число их сильно сократилось. Избранные рукокрылые. Числом видов рукокрылое уступает только грызунам. А многих из них рассказать невозможно. ограничимся избранными, интересными или типичными. Прежде всего наши летучие мыши. Три семейства – подковоносы, глотконосы и бульдожья. Последних представляет в нашей фауне Кавказ и Средняя Азия один вид – широкоухий складчатогуб. Верхние губы у него собраны гармошкой в мясистые складки – Уши козырьком нависают над мордой, хвост длинный, мышиный, торчит из перепонки больше, чем наполовину. Складчатые губы попадаются редко, у нас их немного. Но в тропиках и субтропиках несколько десятков видов. Поселяясь в гротах и искусственных башнях в США, они дарят предприимчивым людям превосходное гуану. Больше ста тысяч тонн его вывезли из карлсбатских пещер в Нью-Мексико. У нас складчатогубы прячутся в расщелинах скал, летают поздно в полной темноте, без резких поворотов, прямолинейно, быстро, как стрижи. Подковы носа напротив медлительные, но курс их тоже прямолинейен, хвост короткий. Наружу из перепонки не торчит. а морда, украшена голыми наростами, которые спереди и вокруг ноздрей образуют подкову. На ней седло, кожаный гребень, за ним ланцет, торчащий вверх кожистый лепесток. В СССР подковы носа живут только на юге Украины, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. В тропиках и в странах Старого Света с умеренным климатом их больше пятидесяти видов. Ползать по горизонтальным плоскостям, как другие летучие мыши, не умеют. И потому спят в убежищах с широкими входами, в которые можно влетать, а не с узкими щелями и дырами, в которые надо вползать. Гладконосые. Без подков и прочих наростов на морде. Самые обычные наши летучие мыши. Их много, и они разные. Ночницы, вечерницы, ушаны, нетопыри, кожаны, трубконосы, длиннокрылы. Если летучая мышь охотится в сумерках, сразу после захода солнца в лесах лиственных и смешанных, и летают, Быстро, высоко, на уровне верхних крон деревьев, сама довольно большая, узкокрылая, рыжеватая, ловит хрущей майских жуков и других крупных насекомых, то, скорее всего, это рыжая вечерница. Нетопы карлик тоже не ждет полного мрака, отправляется на охоту рано, после захода солнца, но летает у опушек, в парках, на улицах деревень невысоко, у низа крон, вертка с частыми поворотами. Сам невелик, размах крыльев около 20 сантиметров, день проводят на чердаках, за наличниками окон и в дуплах. Родич его — Крохотный африканский банановый нетопырь, как правило, спит в молодых свернутых кульком листьях бананов. Ночницы в СССР 11 видов, а во всем мире 70, летают поздно, в полной темноте, не быстро, спокойно, прямолинейно без резких бросков и поворотов. Лишь некоторые быстро и беспорядочно. Крылья широкие. Прудовая и водяная ночница охотится низко над прудами, реками и озерами. Ночница не терера, тоже любит промышлять у воды или среди листвы, летает не быстро, плавно, невысоко, хвост опускает вниз, не подгибает к телу, как другие ночницы. Ушаны с огромными, не по росту ушами — Их длина около четырех, а тело и головы 5-7 сантиметров, отправляются на промыслы в полной темноте. Полет у них медленный, порхающий. Трепеща крыльями повисают порой у листвы или стен на одном месте в воздухе, высматривают насекомых, чтобы схватить с листа или со стены и съесть. Спят ушаны в дуплах, на чердаках, в развалинах, положив уши на спину, и спрятав их под крылья. На юг осенью не улетают, зимуют там, где жили летом, но в местах более теплых, в погребах, пещерах, на утепленных чердаках, в дуплах толстых деревьев и в колодезных срубах. Забираются туда поздно, в октябре-ноябре, а весной вылетают рано, в марте-апреле. Более подробно написано о наших летучих мышах в прекрасной книге профессора Кузякина «Летучие мыши». А теперь отправимся в страны экзотические.